Глава 8. Портал перенес Риту на центральную площадь, к высокому темному зданию, фасад которого был украшен ажурными фресками и изящной лепниной. С одной его стороны к нему примыкала башня с большими часами, которые находились практически под самой коносообразной крышей, украшенной флигелем в виде дракона. Она осмотрелась и поняла, что такая башня на площади одна, значит именно здесь дворцовый маг вечером откроет портал. Подойдя к широкой лестнице, Рита приподнялась на несколько ступенек и задумчиво прочитала вывеску у входа, написанную витеватыми буквами «Магистерия». Интересно, что же это означает? Явно что-то связанное с магией или магистрами? Может, учебные заведения? Девушка подумала, что надо об этом расспросить Лури. Вокруг было шумно и очень весело. На большой площади ровными рядами стояли лотки и палатки, из которых бойкие продавцы зазывала, на все лады расхваливая свой товар стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Разношорстная толпа народа, снующая по площади туда-сюда, напоминала бурную горную реку. Здесь были драконы, выделяющиеся роскошными одеждами и аристократичной внешностью, и полукровки, вычурно одетые, привлекающие внимание своим показным высокомерием, и люди, в основном черноволосые охотники, в теплых тулупах и меховых шапках, предлагающие шкуры и настенные украшения в виде рогов. В воздухе витал неповторимый аромат мяса, жареного на углях, сладкой ванильной выпечки и неповторимый запах специй. То тут, то там раздавался голос очередного зазывала, уговаривающего покупателя не проходить мимо. Площадь была полностью очищена от снега, из которого немного в стороне на импровизированной детской площадке сделали несколько горок. Малышня каталась, весело смеясь, заражая всех искренним весельем. Дети чуть постарше здесь же играли в снежки и лепили снежные фигуры незнакомых рейте животных. Неповторимая атмосфера ярмарочного дня витала в воздухе, охватив всех. Люди, да и не люди, улыбались, о чем-то спорили, бойко торговались за каждую монету. Впервые за все время, проведенное в этом мире, девушка видела настоящий праздник, в котором не было никаких расовых разделений. И если бы не экзотическая внешность жителей Асгарда, Маргарита могла бы сказать, что находится на рождественской ярмарке в одном из городов Земли. Немного постояв и понаблюдав за толпой, Рита решила пересечь площадь, и прогуляться по городу, а заодно углядеться. Она практически выбралась из толпы, когда раздал собой курантов, сообщая всем, что в крысе наступил полдень. Понимая, что у нее не так много времени, девушка ускорила шаг, и вскоре шум ярмарки остался позади. На прилегающих площади улицах расположились множество магазинов с яркими вывесками – булочные, колбасы, все для шитья, для милых дам, но они мало интересовали Риту. Она искала вывески, в названиях которых было бы хоть что-то, связанное с магией перемещениями или артефактами. Чем дальше Рита углублялась в город, тем меньше прохожих она встречала на улице. Стали мелькать вывески, сообщающие о предоставлении тех или иных услуг, и девушка поняла, что она движется в верном направлении. Крыса оказался огромным городом, и Рита пробродила несколько часов и успела слопать все пирожки, прежде чем увидела яркую вывеску «Всевозможные амулеты и артефакты для вас и вашей семьи». Решив, что, возможно, здесь она сможет узнать про порталы, девушка решила зайти. Тем более это первое место, хоть как-то связанное с магией, попавшееся ей на пути. В небольшом магазине на стеклянных прилавках, освещенных небольшими яркими огоньками, были разложены всевозможные украшения. От колец до диадем, украшенных камнями, сверкающих всеми цветами радуги. Вокруг не было ни души, и казалось, что здесь совсем никого нет. Рита тихо подошла к одной витрине, затем к другой и Обыкновенный ювелирный магазин. С грустью подумала она, рассматривая выставленные на темной подставке кулоны из натуральных камней. «Леди заинтересовали артефакты?» Услышала она приятный мужской голос. От неожиданности, испуганно вздрогнув, Рита подняла голову и обомлела. Перед ней стоял эльф. Да-да, самый настоящий, король эльфов Трандуилл, из экранизированного романа эпопеи «Властелин колец» которого так удачно сыграл Ли Пейс. «Вас интересует что-то особенное? Какой вам нужен артефакт? Или вас интересуют амулеты?» Рита, опешив, молча, удивленно хлопая ресницами, рассматривала мужчину. Он был высок, изящен, с утонченными чертами лица, большими зелеными, практически малахитовыми глазами и длинными ушами, заостренными сверху, по форме, напоминавшими лист. Длинные волосы пепельного цвета у висков были заплетены в две тонкие косы, сложного, но очень красивого плетения, и собраны на макушке. Оставшаяся часть свободно серебром рассыпалась по широким плечам. На эльфе был длинный камзол черного цвета, украшенный необычным рисунком, напоминающим древние знаки или руны, вышитый золотыми нитками. «Вы ищете что-то для себя или в подарок?» продолжал расспрашивать эльф, внимательно смотря на нее. «Есть простые амулеты или в виде украшений?» Маргарита понимала, что молчит непозволительно долго, поэтому, взяв себя в руки, собралась с мыслями и выдавила. «Я просто зашла посмотреть, поэтому не знаю, что мне нужно. Вот это артефакт?» Девушка ткнула пальцем в витрину, указывая на янтарный камень на простом черном шнурке. «Эльф в стране драконов? Откуда он здесь? Неужели тоже, как я, попал через портал?» В голове девушки было множество вопросов, которые она не осмеливалась задать. «Это амулет. Он охраняет своего владельца от потери краж», – пояснил эльф и стал показывать на украшения на витрине называть их предназначение. «Этот от болезней. Это для привлечения удачи. Это для успеха в торговле. Эти приносят успех в любовных делах, а это артефакты для перемещения». Услышав про перемещение, Рита встрепенулась. Вот то, что она так искала. Артефакт перемещения А можно поподробнее рассказать, как они действуют? Попросила девушка в надежде, что сейчас она наконец-то сможет узнать, как попасть домой. Достав невзрачный, необработанный серо-зеленый неправильной формы камень на шнурке, эльф положил его прямо перед Ритой и стал объяснять. «В артефакте собрана магическая сила, которая помогает переместиться из одного места в другое». Надо только сжать его в руке и как следует мысленно подумать о том месте, куда хотите попасть. Начал объяснять эльф, но чем дольше он говорил, тем больше Рита понимала. Помочь вернуться домой ей может только дракон. Притом тот, кто в совершенстве владеет магией. Как оказалось, артефакт действует только в пределах этого мира. Его нужно периодически подпитывать магией. При желании эльф может дать список тех магов, которые занимаются оказанием данной услуги за относительно невысокую плату. «Скажите, а есть ли такие артефакты, силы которых хватит на перемещение между мирами?» Робко спросила она, понимая, что ее вопрос может вызвать множество подозрений, и тем не менее решила рискнуть. Во-первых, искать вслепую можно до бесконечности. Во-вторых, эльф в стране драконов, скорее всего, тоже был анамирцем. Мужчина внимательно посмотрел на девушку, которая с замирающим сердцем ждала ответа. И вдруг рассмеялся. Маргарита не понимала причины его веселья от этого почувствовала себя неудобно. Я сказала что-то смешное, немного резче, чем ей хотелось, спросила она. Милая леди, вы просто не первые видимо, не последняя, кто спрашивает у меня про это. Вот скажите, о чем вы подумали, увидев меня? О том, что вы эльф? Честно сказала Рита, я никогда не видела таких, как вы. Вот, увидев эльфа, у всех, как и у вас, возникает мысль о путешествиях между мирами. Ах, юношеский романтизм и жажда приключений. Мужчина снисходительно улыбнулся я действительно эльф, но живу в этом мире уже больше тысячи лет. Все времена порталы между мирами были обыденным делом. И так сложилось, что мое сердце похитило прекрасная драконица. И мы решили жить в Асгарде. А потом магический фон нарушился, и путешествия между мирами стали практически невозможны. Сам по себе портал Межмирье – это массивная энергетическая воронка, требующая колоссального вливания магических сил на ее открытие. Из-за нарушения магического фона, чтобы открыть целенаправленный портал, надо обладать не только неограниченным потенциалом, но и железным контролем, потому что поток магии должен быть равномерным и стабильным. Стихийные порталы открываются за счет нарушения магического фона, и никогда невозможно предугадать, где в следующий раз возникнет воронка. Поэтому целенаправленный портал может открыть действительно сильный маг. Допустим, наш император но никак не простой создатель артефактов и амулетов, как ваш почтенный слуга. А рассмеялся я, милая ледия потому что такой вопрос слышу довольно часто. Вот и вы, увидев мою необычную внешность, тоже об этом спросили. «Значит, артефакты для перемещения между мирами просто не существует?» спросила Рита. «Знаете». Эльф снизил тон и почти прошептал. «Я слышал от людей» что в нашей магистерии, организации, контролирующей всех магов, есть маги, которые могут создать подобный артефакт. Но, наверное, это будет стоить недешево». «Сколько?» Так же шепотом спросила Рита. В этот момент ее сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Ведь сейчас она узнает, сколько будет стоить ее возвращение домой. «Самый дорогой артефакт стоит 300-400 монет, а такой, наверное, еще больше». «Может, 500 золотых монет», – предположил эльф. «Пока таких денег у меня нет. Но как только необходимая сумма будет у меня на руках, я обязательно к вам обращусь». Спокойно ответила Рита, хотя в этот момент ее голова была готова взорваться от мелькавших в ней мыслей. 500 монет – это очень много денег. И где их взять, девушка даже не представляла. Зато теперь она точно знала, что выход из ее ситуации есть, и это не могло не радовать». «Конечно, конечно, я все понимаю». Эльф заулыбался, понимая, что таких денег она никогда не соберет. И он нашел возможность избавиться от необычной покупательницы, задающей странные вопросы. «Рад буду видеть вас снова в своем магазине». «Спасибо большое вам за все». Рита поблагодарила хозяина магазина и поспешила к выходу. Она практически вышла, когда за спиной услышала мужской голос. «Отец, мама просила тебя зайти домой, а за магазином пока я присмотрю». Маргарита оглянулась, чтобы посмотреть на сына эльфа. Уж очень было интересно, как выглядит тот, кто рожден в смешанном браке. Но ничего удивительного девушка не увидела. Молодой человек, назвавший эльфа отцом, был внешне обыкновенным драконом. Высоким, светловолосым, с синими глазами и узким вертикальным зрачком. Удовлетворив свое любопытство, Рита вышла из магазина. Глубоко вздохнув, мысленно посчитав те монеты, что платит ей мадам Мишель, Рита поняла, что ей потребуется около пяти лет, чтобы скопить нужную сумму. С одной стороны, это очень долго, с другой стороны, это вполне возможно. Поэтому надо хорошо работать, усиленно копить монеты, и через несколько лет она сможет вернуться домой. Достав яблоко, Рита откусила кусочек и, продолжая жевать на ходу, направилась обратно к площади. Но, как оказалось, она успела забрести очень далеко, и чтобы успеть вовремя, ей пришлось ускорить шаг, а потом и вовсе перейти на бег. Сумерки наступили как-то неожиданно, очень быстро стемнело, и на улицах зажглись яркие фонари-светлячки. Когда Рита увидела в конце улицы башню с часами, она вздохнула с облегчением. До назначенного времени оставалось еще 15 минут. А ей нужно было только пересечь площадь. Но чем ближе девушка подходила, тем больше понимала, что она обрадовалась слишком рано. В конце улицы, прямо перед площадью, труппа музыкантов решила устроить развлекательное шоу, которое собрало немало народа. Толпа плотным кольцом охватила импровизированную сцену, и Рита с трудом пробиралась через нее. Многие так увлеклись зрелищем, что их было просто не сдвинуть с места». Понимая, что времени совсем нет, девушка шла как ледоход, не замечая никого, и в голове билась одна мысль – «Только бы успеть! Только успеть!» В какой-то момент толпа немного расступилась Рита ускорила свой шаг и случайно налетела на какого-то человека. Извиняться ей было некогда, поэтому она просто попыталась его обойти. Но тут послышался голос, который она уже где-то слышала. «Что ты делаешь? Я из-за тебя весь облился!» Мужчина будто специально ее задерживал. «Да дай же пройти, пропустите!» – раздраженно сказала она. Так как незнакомец был выше ее, Рите пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на него. И тут же она попала в плен уже знакомых бирюзовых глаз, похожих на два океана. Перед ней стоял незнакомец, с которым она пару недель назад столкнулась на заднем дворе и даже обменялась любезностями. По удивленному взгляду мужчины девушка поняла, что он тоже ее узнал. «Опять ты?» «Нет, это не я» ответила Рита и вновь попытался обойти незнакомца. «Пропустите!» А Мирьян совсем не ожидал услышать от девушки такой ответ. И уж тем более для него стало полной неожиданностью, что она так и продолжала пытаться обойти его, вместо того, чтобы извиниться. Мужчина опешил от ее наглости, а дракон внутри как-то снова заворочился. А Мирьян попытался выяснить, куда девушка так торопится. «Да куда ты так бежишь, что все и всех сбиваешь на своем пути?» Мужчина придержал ее за плечи. Рита бросила взгляд на часы и поняла, что у нее есть буквально несколько минут, чтобы добраться до мага. Объясняться с незнакомцем не было ни времени ни желания, и Маргарита не придумала ничего лучше, как силой наступить мужчине на ногу. «Оу!» Взвыл Амирьян и отпустил девушку, который изо всех сил рванула к башне, не обращая внимания на крики и тычки со всех сторон. «Вот зараза!» Подумал Амирьян, разозлившись, и автоматически кинулся вслед за ней. Ледяная магия волной забурлила в нем, и окружающая толпа неосознанно расступилась пропуская его. Дракон внутри него едва не порыкивал, подпрыгивая от азарта охоты. До башни, где уже стояло несколько человек, осталось всего несколько метров, когда рит выбравшись из толпы, услышал позади мужской голос. «А ну стой!» А потом сильные мужские руки обхватили ее за талию и прижали к мощной груди. амирьяну догнать беглянку не составило труда, ведь разве скорость человека может сравниться с драконией? закричала Рита, вырываясь, понимая, что последние минуты бесследно уходят, и она безнадежно опаздывает. Тонкий аромат можжевельника не оставил сомнений, что за ее спиной незнакомец. «Пусти!» Но ну, Амирьян, как и его дракон, выпускать свою добычу из рук не собирался. Девушка трепыхалась, пытаясь освободиться из плена сильных рук. а мужчина лишь крепче прижимал ее к себе. Глубоко вздохнув, взяв под контроль свою магию, император почувствовал тонкий, нежнейший, слегка сладковатый цветочный запах, Такой забытый аромат прошлого. Девушка в его руках пахла, как ирис. Цветок, росший когда-то на полях его страны. Она всегда погибший под слоями льда. Описать словами аромат этого необычного цветка очень непросто. Но и забыть невозможно. Тонкий и прохладный, ускользающий, как тончайший шелк. Тонкий и прохладный, ускользающий, как тончайший шелк. Он заставил дракона насторожно замереть. А мужчину вспомнить то, о чем он практически забыл свое детство. Перед глазами возникла сцена из прошлого, где он и отец идут по зеленому полю, усыпанному яркими цветами. И отец рассказывает маленькому мальчику о стране, которой ему когда-то предстоит править. И впервые за долгое время в сердце мужчины что-то дрогнуло. А Мирьян привык, что кроме недовольства его дракон никогда и никаких чувств не выражает. А сейчас, почувствовав смесь сожалений и тоски, растерялся. И не сразу понял, чьи это чувства. Его или зверя. Император прислушался к себе, пытаясь понять, но дракон вновь полностью закрылся, спрятавшись за ледяную броню. Раздался бой часов, Ирита с ужасом наблюдала, как замерцал воздух у башни, а потом появился мужчина в белом одеянии, и в одно мгновение, переместив всех стоящих слуг, и сам шагнул в портал, который тут же закрылся за его спиной. Спешить больше было некуда, и Маргарита перестала вырываться и обреченно сказала «Пусти». Что-то в ее голосе заставило Амирьяна опустить руки. Но убегать девушка совсем не собиралась. Очень медленно Маргарита повернулась и посмотрела в лицо тому, кто создал ей столько проблем. Бирюзовые глаза смотрели на нее снисходительно, как бы насмехаясь. Рита не смогла сдержать горечь в голосе. «Вот что ты ко мне привязался? Что тебе от меня надо?» «Вообще-то это ты на меня налетела. Из-за тебя я облился вином. Да еще ты на ногу мне наступила». Мужчина выпалил список своих претензий. «Извиниться не хочешь?» «Ну, извини». Ехидно усмехнулась Маргарита, а потом, развернувшись, медленно побрела по площади. «Так куда ты все-таки так торопишься?» Амирьян догнал ее и пошел рядом с ней в ногу. «Благодаря тебе уже никуда». С горечью сказала девушка, а потом, на секунду остановившись, бросив укоризненный взгляд, добавила. «Отстань, пожалуйста, видеть тебя не могу». И, ускорив шаг, направилась к башне. Амирьян так и остался стоять, провожая ее изумленным взглядом. Реакции девушки да ее слова его поразили. Никто и никогда с ним так не разговаривал. Ни преклонения, ни страха, ни уважения. И он только сейчас понял по расстроенному виду девушки, что она, видимо, действительно торопилась, а из-за него опоздала. Маргарита дошла до башни, примыкающей к центральному зданию магистерии, и огляделась. Ярмарка давно закончилась, и лишь мусор на темных камнях площади напоминал о том, что еще несколько часов назад здесь шла бойкая торговля. Народ разбился на веселые, подвыпившие кучки. Музыканты все так же продолжали забавлять толпу. Рита медленно надобрела до лестницы, ведущей в здание, и присела на ступеньки, совсем не обращая внимания на холод. Ночь приближалась семимильными шагами. Как вернуться в замок, она не знала. Что же делать? Может, в гостиницу? Интересно, сколько стоит номер? Подумала она, тяжело вздохнув. Мимо проходила пожилая пара, Рита решила подойти к ним и спросить про то, где можно остановиться на ночлег. Как оказалось, постоялые дворы и располагались за городом, но, скорее всего, в связи с ярмаркой свободных мест там нет. Вновь сев на лестницу, обхватив колени руками, Рита положила на них голову и едва не заплакала. Провести ночь на улице в такой холод означало верную смерть. Амирьян отошел в тень здания и наблюдал издалека за незнакомкой. Когда девушка опустила голову, дракон внутри него вновь насторожился, встрепенулся, настаивая или даже требуя подойти к ней. и Мужчина был с ним полностью согласен. Девушка явно никого не знает в городе, и идти ей тоже некуда, иначе бы она не сидела на морозе. Чувство сожаления затопило Амирьяна, и в этот момент с неба стали падать крупные снежинки, покрывая все вокруг белоснежным полотном. Поднялся ветер, люди стали разбредаться по домам, и лишь незнакомка так и продолжала сидеть. А Мирьян решительным шагом подошел к ней и присел рядом. Девушка повернула голову и вновь отвернулась. Но этой секунды ему хватило, чтобы увидеть слезы на ее глазах. «Меня зовут Яном». Представился мужчина. Своё настоящее имя он решил не называть, чтобы не смущать девушку. Да и потом ему очень нравилось, что она общается с ним как с равным. «Рита» буркнула девушка, не поднимая головы. Повисла пауза. Снег усиливался, площадь практически опустела, а пара так и продолжала сидеть и молчать. «Рита, ты замерзаешь. Может быть, вернешься домой?» – спросил Амирьян с тревогой в голосе. Он всегда относился к женщинам ровно, но что-то внутри сейчас дрогнуло от осознания того, что эта девушка может замерзнуть. Возможно, это было чувство вины я тебя провожу девушка подняла голову устала посмотрела на мужчину ты же видел меня в замке я работаю там прачкой у меня сегодня выходной и дворцовый маг должен был открыть портал обратно в 6 но ты меня задержал я опоздала в какой стране замок я не представляю как вернуться тоже поэтому рита тяжело вздохнула иди куда шел так дело в этом так проще простого же надо просто открыть портал это уже в замке Обрадовался Амирьян, вскочив на ноги и спустился с лестницы. Император никогда не задавался вопросом, как слуги добираются до замка. И именно поэтому задержал Риту. И сейчас был очень рад, что сможет ей помочь. «А я-то думал!» Маргарита услышав про портал и, как проще простого его открыть, подняла глаза на мужчину. В этот момент у нее было только одно желание – убить одного конкретного недоумка. Девушка вскочила, и теперь они с императором были одного роста. «Конечно, проще простого. Вот сейчас достану волшебную палочку и по-быстрому тут нафиячу портал». «Это ведь проще простого, правда?» Рита ткнула указательным пальцем в грудь мужчине. «Ты, когда говоришь, хоть думаешь иногда. Мало того, что из-за тебя я ночью осталась на улице, так ты еще и издеваешься». От бессилия в Рите клокотала злость. Ей безумно хотелось что-то разломать, разрушить или попинать что-то или кого-то. Она хотела сказать еще что-то, но, увидев удивленные глаза мужчины, его замешательство и растерянность, поняла, что, кажется, перегнула палку в своих обвинениях. Ведь, по сути, она сама слишком долго бродила по городу. А потом беседа с эльфом заняла много времени. Так что она сама виновата. Надо было вернуться пораньше, а не в последние минуты. Извини. Буркнула она и вновь плюхнулась на ступеньки, устаивавшись в одну точку. А Мирьян задумчиво сел рядом с ней, а потом тихо очень осторожно спросил. «Рита». А нафиячу это новый способ открытия порталов? И при тут палка?» Девушка медленно повернула голову, и, увидев серьезное лицо и внимательный взгляд, и полную готовность осваивать новые знания, не выдержала и рассмеялась. До нее только сейчас дошло, что она, разозлившись, по инерции употребила земные слова. Ее, конечно, не поняли. «Ян, это просто выражение такое. Ты сам подумай, я человек, и магией не обладаю. Как я могу открыть портал? Как?» «Так ты поэтому разозлилась?» «Прости, ты не виноват. Вернее, виноват, но не во всем. Если честно, я замерзла, устала, хочу есть и не знаю, что делать. Надо найти хоть какое-то место, чтобы укрыться от ветра». Маргарита поежилась. Холод давно пробрался под одежду, девушка сильно замерзла. «Рита!» А Мирьян вскочил на ноги. «Мне не составит труда открыть портал. Не переживай. Просто я, видимо, не так выразился, и мы не поняли друг друга». «Ян, ты обладаешь пространственной магией? Как же здорово!» Маргарита впервые за этот вечер улыбнулась, вставая. «Спасибо тебе большое. Перенеси нас во дворец поскорее». А Мирьян смотрел на девушку и понимал, что не хочет возвращаться во дворец. Ему очень понравилось чувствовать себя простым жителем столицы. Просто общаться, просто гулять, забыв обо всем. Поэтому мужчина решил чуть-чуть схитрить и ненадолго отложить возвращение во дворец. «Рита, магия отнимает много сил, поэтому предлагаю зайти в таверну, поужинать и только потом возвращаться». Надеюсь, ты не дашь бедному дракону умереть с голода? Поужинаешь со мной? Мужчина сделал несчастное лицо и бросил на нее жалстливый взгляд. У него был вид побитого щенка с честными глазами, выпрашивающего кусок вкусняшки, и сердце девушки дрогнуло. «Я согласна», вздохнула Рита. Ее очень хотелось домой, но, услышав про магию и энергию, она решила, что Яну, наверное, действительно надо поесть. Куда пойдем? «Не знаю. Сейчас найдем какую-нибудь таверну». Мужчина широко улыбнулся и, подставив локоть, Рита мягко взяла его под руку, а Мирьян уверенным шагом увел ее с площади. Как император он прекрасно знал столицу, и, естественно, согласно его статусу, им бы следовало направиться в лучший ресторан города. Но сейчас он был просто Ян, поэтому не стал привередничать, и, увидев яркую вывеску ближайшей таверны, свернул к ней. Несмотря на то, что народу в зале было полным-полно, за монету трактирщик нашел для них столик в самом углу. С одной стороны, он был отделен от общего зала деревянной панелью, и получилось так, что они были скрыты от посторонних взглядов. С местной кухней Рита не была знакома, поэтому заказ Амирьян взял в свои руки. Официантка или, как ее назвал Ян, подавальщица, ширококосная, тяжелая женщина средних лет, тщательно записала продиктованный заказ и хрипло спросила «Пить что будете?» Ян посмотрел на замерзшую Риту и уверенно сказал «Вино красное!» «Ян!» Девушка отрицательно покачала головой. Она так устала, что просто боялась захмелеть от одного глотка, поэтому попросила. «Можно чаю?» А Мирьян кивнул, и женщина очень быстро для ее комплекции засеменила в сторону кухни. И в скором времени на их столе появилась горячая мясная рагу, запеченные овощи, мягкий хлеб, мясная нарезка и небольшой чайник с ароматным чаем. Немного согревшись, Рита расстегнула полушубок и, сняв шаль, приступила к трапезе. А Мирьяну осторожно рассматривал девушку. Не красавица, странно одетая, какой-то платок на голове. На бледном лице пятна, и тем не менее она нравилась Яну. И он не мог понять, почему. В его распоряжении самые красивые девушки Асгарда, готовые на все лишь бы завоевать его внимание. Но никто ему не был так интересен, как сейчас Рита. Видимо, он задумался, и девушка заметила его взгляд. Она перестала есть, положила ложку и внимательно посмотрела на Яна. «Что ты так смотришь? Удивляет моя внешность?» застигнутый врасплох дракон только и смог кивнуть а потом быстро отвел взгляд почувствовав его неловкость рита улыбнулся и поспешил его успокоить да все нормально ты не первый кто так реагирует на меня девушка рассказала ему выдуманную легенду про платок и пятна на лице а затем решилась и сама задать пару вопросов ян расскажи ты тоже работаешь во дворце я тебя что то никогда раньше не видела амерьян сначала не понял почему она его приняла за одного из работников замка Но потом, сообразив, что обычные знатные леди лорда на заднем дворе не появляются, решил, что благодаря этому и никакую легенду особо выдумывать не надо. «Я совсем недавно приступил к должности управляющего в императорском крыле. Поэтому на общей кухне не появляюсь. Просто незачем. В тот вечер, когда мы столкнулись, я там оказался случайно». Мужчина развел руками. «Ой, Рита как-то встрепенулась. Ты дракон, управляющий самого императора?» «Так». Ян поймал ее руку в свою ладонь. Прекрати паниковать. У каждого своя работа. И мне все равно, кто ты, главное, мне приятно с тобой общаться. Рита улыбнулась и только сейчас заметила, что мужчина нежно водит на ее ладони невидимые узоры пальцем большой руки. А Мирьян проследил за его взглядом и сам будто только осознал, что делает. Оба как-то смутились, и Рита предложила. «Ты поел? Может, замок?» «Конечно!» Амирьян кивнул головой и положил несколько монет на стол. А затем, едва они вышли во двор таверна, открыл портал и перенес их на задний двор, который встретил их полумраком и темнотой. Пройдя по тропинке, они пару раз подскользнулись и едва не упали. Весело смеясь, они все-таки добрались до двери и вошли в замок. Ян проводил Риту до двери ее комнаты. «Спасибо тебе за прекрасный вечер», – улыбнулся Амирьян. «Мне очень понравился наш ужин». «Мне тоже. Большое спасибо», – искренне сказала Рита. «Может, повторим?» Я бы с радостью, но, увы, у меня выходной всего лишь раз в месяц. А работы столько, что я никогда не успеваю закончить ее раньше вечера. Поэтому никак. Развела руками Маргарита. Главное, что ты согласна, а там разберемся. А Мирьян протянул руку и погладил девушку по щеке. От этого невинного жеста рит ужасно смутилась и, пискнув спокойной ночью, поспешила скрыться за дверью своей комнаты. Ян бесспорно красивый мужчина, и что там скрывать, конечно, понравился ей. Общаться с ним было легко и приятно, но нельзя забывать, кто он, а кто она. Да и потом Рита точно знала, никакие романы, тем более с драконом, ей не нужны. И так проблем целая куча. Поэтому, стараясь отвлечься от своих дум, она принялась растапливать камин. Но молодой мужчина никак не выходил у нее из головы. И даже когда она легла в постель, она продолжала думать о нем, так и уснув с этими мыслями. А в это время правитель Асгарда Амирьян сидел в кресле перед камином и, любуясь на огонь, вспоминал Риту. «Она такая же теплая и непредсказуемая», – думал он. «А как искренне смущается». Император поймал себя на мысли, что ему хочется вновь увидеть ее. И, как ни странно, дракон его поддерживал. Амельян будто видел, как бирюзовый хрустальный дракон, оскалившись, радостно улыбается, при этом едва не пританцовывая. Но опять секунды, и зверь опять закрывается у броню. Мужчина не понимал, что происходит. Его зверь никогда не вел себя так, как сейчас». В лучшем случае он просто спал, делая вид, что ничего и никого не замечает вокруг. В худшем – вырвался неконтролируемой ледяной магией. Но сейчас зверь испытывал явную настороженность, приправленную любопытством и при этом старался никак не выдать своих эмоций, даже мирьяну Сейчас, как никогда в жизни, император чувствовал свою вторую сущность. Впервые она проявила себя иным способом, а не покрыла все вокруг вечным льдом и снегом, как обычно. Но как бы то ни было, для себя Амирьян решил, что завтра обязательно встретится с Ритой. Естественно, первой мыслью мужчины было приказать Мишель перевести девушку в статус фаворитки, чтобы они могли видеться в любой момент дня и ночи. Но тщательно поразмыслив, пришел к выводу, что как только Рита узнает, кто он, очарование их простого общения может пропасть, и он станет императором, а она служанкой. Этого ему не хотелось больше всего, поэтому идею с гаремом он отбросил прочь. Надо было сделать так, чтобы работы у Риты стало меньше. Но освободить девушку от ее обязанности он не мог, потому что тогда бы пришлось объяснять, кто он. А Мирьян долго думал и, наконец, нашел выход, который устроил бы всех. Довольный собой, он отправился спать. Снилась ему Рита, которая обнимала его за шею и ласково что-то шептала на ухо, а вокруг цвели сады и зеленела трава.